Глава десятая Я решила начать поиски информации из библиотеки, но сразу туда попасть не вышла. Я обязана была присутствовать на пире. Меня нарядили как елку к Новому году. В обеденный зал, где собрались хозяева соседних островов с женами и детьми, меня ввел отец. Во главе центрального стола сидел охотник собственной персоной. Он был словно царь среди свиты. Странная все же в этом мире иерархия. С одной стороны, охотник — это не титул, но перед ним присмыкаются все, включая тех, кто выше статусом. Все потому, что достаточно одного его слова и их матерям, женам, дочерям не сдобровать. И с этой точки зрения охотник даже выше императора. Этим миром правят не деньги, а точнее, не только они. Во главе местного общества стоит страх. Отдельно сидели те, кто прибыл женихом. Я ожидала увидеть его коллег и опасалась этой встречи, но это оказались обычные моряки. Они не были друзьями жениха, а просто попутчиками, доставившими его на остров. Кажется, охотник стеснялся невесты. Может, поэтому он торопился лишить меня силы, чтобы никто из его круга не догадался, на ком ему пришлось жениться? Меня усадили по правую руку от жениха, все же это был пир в честь нашей помолвки». Гости ели и пили, звучали поздравительные речи, все смотрели на жениха с одобрением, а на меня подозрительно. Похоже, мой статус, воскресший из мертвых ведьмы, перестал быть тайной. Все шло хорошо ровно до тех пор, пока охотник не решил со мной заговорить. Я изо всех сил пыталась забыть, что он сидит рядом. У меня почти получилось, но тут он наклонился и сказал мне на ухо. «Я слышал, ты любопытный экземпляр». «В каком смысле?» — я вежливо улыбнулась. — Гостям не обязательно знать, что мы с женихом на дух друг друга не выносим. — В таком. Мужчина протянул руку и коснулся моей шеи. Он провел указательным пальцем ровно в том месте, где еще недавно был след от веревки. Благодаря Мазе лекаря, он быстро сошел, но охотник явно намекал именно на него. Я похолодела. Кто меня сдал? Впрочем, весь замок знал о моем чудесном возвращении из того света. Кто угодно мог донести. Хоть та же горничная фавна... И вовсе не из-за ненависти, а из суеверного страха. Я резко повернулась к мужчине. Наши взгляды схлестнулись, и охотник спросил. «Каково быть мертвой?» «Отвратительно!» «Хорошо», — кивнул он. «Запомни это чувство. Попробуешь от меня сбежать, и я убью тебя. Попробуешь меня обмануть, и я убью тебя. Попробуешь применить магию, и ты убьешь меня!» — перебила я. «Я поняла. Не стоит повторяться!» «Раз смерть тебе не понравилась, я надеюсь, ты не горишь желанием пережить ее снова?» Я отвернулась. «Вот и славно!» — кивнул мужчина, приняв мое молчание за согласие. Охотник потянулся к кубку. Между прочим, он пил исключительно воду. Профессионал, чтоб его. Всегда на чеку. Я нервно теребила складки юбки, гадая, как быть. Надо что-то делать, как-то сгладить неприязнь охотника ко мне. Вся эта натянутость отношений мне только во вред — Не пора ли включить женщину? Весь слабый пол — немного ведьмы. Уж мужчинами точно умеем управлять. И для этого нам совсем не нужна магия. В этот момент заиграла музыка, и несколько пар вышли в центр зала для танца. А что, это неплохая возможность сблизиться с женихом. Если не брать в расчет его характер, то чисто внешне он мне нравился. По крайней мере, его прикосновения не будут противны. «Пригласишь невесту на танец?» — предложила я. «Я не танцую». «Отбрил меня мужчина. Не пытайся меня соблазнить, ведьма. На меня не действуют твои чары». Я ответила ему максимально невинным взглядом. раз уж нам суждено стать мужем и женой, то давай попробуем лучше узнать друг друга. Например, перчатки. Я указала на алую кожу. Если честно, они меня пугали. Выглядели они так, будто руки мужчины и правда в крови. Почему бы тебе их не снять?» «Тот день, когда я сниму перчатки, ведьма, станет последним в твоей жизни», — произнес он. Я помрачнела. «Общительный мне достался жених, ничего не скажешь. Что ни слова, то угроза». Диалог не клеился, как ни старалась. В конце концов, я сдалась и решила, что с меня хватит увеселений. Но едва я заявила о своем желании покинуть пиры, и поднялась за стола, как за стенами замка что-то громыхнуло. Люди в раз умолкли, музыка стихла. В огромном зале, набитом гостями, стало так тихо, что я услышала, как стучит дождь в окна. А потом снова раздался грохот, и все в зале, в том числе и я, одновременно вздрогнули. Исключение было всего одно — охотник. Он один сидел, как ни в чем не бывало. Грохот повторился еще два или три раза, прежде чем я поняла, что это огромные волны разбиваются о скалистый берег. На море начался шторм. Полыхнула молния, забил колокол, предупреждая о непогоде. Едва послышался первый удар, как люди в зале пришли в движение, подскочили с мест, тревожно зашептались. Похоже, шторм случился нешуточный, раз даже местные волнуются. Я как встала с места, чтобы уйти с пира, так и стояла. И взгляды всех в зале постепенно обратились на меня. Это произошло как-то само собой, просто один за другим люди поворачивали голову в мою сторону, причем смотрели они далеко не дружелюбно. «Это все она!» — услышала я чей-то неприязненный шепот. Кажется, он принадлежал женщине, но источник было не определить. Я крутила головой, еще не понимая, в чем меня, собственно, обвиняют. Но в толпе все чаще звучало слово «ведьма», и постепенно до меня дошло, что мне вменяется шторм, который наверняка нанесет значительный урон кораблям. — Ведьма! — уже не стесняясь, выкрикнул хозяин ближайшего острова и схватил вилку. — Он с ней собирается идти на меня? — «Это она вызвала непогоду, ее происки!» Толпа поддержала его гулом. Люди за неимением лучшего вооружались столовыми приборами, а некоторые даже выхватили горящие бревны из камина. Отец Еленики в этом участии не принимал, но и на помощь не спешил. Схватив дайре, он отошел в сторону. Единственным, кто принял мою сторону, был Лодон. Обогнув стол, он остановился лицом к толпе, плечом к плечу со мной. В руках у него был столовый нож — «Боюсь, такой защитник погибнет первым». В этот момент гости, не сговариваясь, сделали шаг к нашему столу. Охотник резко поднялся на ноги и встал между мной и толпой. Всего один человек против нескольких десятков, но они притормозили. «Ведьму необходимо уничтожить!» — обратился один из зачинщиков к моему жениху. «Тебе ли не знать, как опасна твоя невеста?» «Вот именно!» — кивнул охотник. «Моя!» «Жизнь этой ведьмы принадлежит мне. Я один решаю, что с ней будет». Как назло, за окном в очередной раз громыхнуло, да так сильно, что стены замка затряслись. «Она всех погубит!» — взвизгнули несколько женских голосов из толпы. «Мы обязаны уничтожить ведьму, пока она не уничтожила нас!» Мужчины двинулись на меня. «Вот вам и свадебный пир. Еще немного, и он плавно перетечет в мои поминки. Уже вторые по счету». Что там обычно делают с ведьмами? Сжигают на костре? И я сглотнула ком в горле. Это будет ужасная смерть. Так бы все и случилось, если бы не охотник. Оттолкнув плечом Лодана, он бросил презрительно. «Уйди, мальчишка, ты только мешаешь». После чего одним быстрым движением выхватил кинжал из сапога и метнул в ближайшего мужчину. Тот угодил в руках его камзола, пригвоздив руку с факелом к стене. Вряд ли это был промах, скорее точное попадание». Следом охотник снял с пояса арбалет и направил его в толпу. Люди разом сделали шаг назад. Против арбалета у них не нашлось аргументов. «Моя невеста устала и пожелала подняться к себе», — заявил охотник. «Мы уходим». С этими словами он кивнул мне, мол, пошли. Помощь Лодона действительно не понадобилась, охотник справился совсем сам. Я молча двинулась к лестнице, все еще слишком пораженная тем фактом, что охотник заступился за меня, — Как-то так вышло, что он для меня не только погибель, но и спасение. Рядом с таким мужчиной ничего не страшно. Одно плохо, он защищает меня исключительно из корыстных побуждений. Я думала, толпа увяжется за нами, но люди лишь проводили нас неприязненными взглядами до лестницы. Крупно повезло, что охотник встал на мою сторону. Прав, отец Еленики, на этом острове мне жизни не будет. Надо выходить замуж и уезжать, желательно туда где не слышали о моем чудесном воскрешении. Не считая свечи, в руках у мужчины другого освещения не было, и мы ступили на лестницу практически в полной темноте. Шумный зал и звуки шторма остались позади. Толстые каменные стены их не пропускали. Мы с охотником словно перенеслись в иное измерение, где кроме нас никого нет. Он шел впереди, я следом, то и дело нервно оглядывалось, не преследуют ли, но было тихо. Охотник-авторитет. Ему опасаются перечить. Пока я нужна ему, я буду жить. Вопрос в том, как долго это продлится. Мне отчаянно не хватало света. Мой спутник не особо следил за тем, чтобы я видела дорогу. На очередной ступени я споткнулась. В последний момент мужчина поддержал меня за предплечье, не дав разбить нос о каменный пол. Из-за этой неловкой ситуации мы оказались слишком близко друг к другу. Настолько, что я ощутила дыхание мужчины на своей щеке. Горячая, обжигающая, опасная, вместе с тем манящая. Возможно, вот он мой шанс очаровать врага. Поцелуи сближают, и я решилась. Секунды превратились в века, пока я тянулась к губам охотника. Казалось, расстояние в жалкие сантиметры я преодолевала целую вечность. Но я не достигла цели, хотя и была очень близка. В последний момент охотник все испортил. Он схватил меня за шею, его сильные пальцы сдавили мою горло, в миг перекрыв кислород. Мужчина прижал меня к стене, продолжая душить, и прорычал. «Уничтожить меня вздумала!» Я задыхалась и царапала его руку, пытаясь хоть немного ослабить хватку, но безрезультатно. Хотела вздохнуть и не могла. Все, что сейчас чувствовала — мужские пальцы на своем горле, холодное прикосновение кожаных перчаток. Охотник мог переломить мою шею вот так, запросто, одним движением — Мои позвонки хрустнут в его руке, как сухая палка, и ему за это ничего не будет. Это страшно осознавать, что твоя жизнь ничего не стоит. Пожалуй, именно в эту минуту я в полной мере прочувствовала, что отныне принадлежу этому мужчине. Он один решает, жить мне или умереть. И если я хочу выбраться из этой передряги, необходимо придумать, как обойти Хастада в его же игре. В том, что его не очаровать, я только что окончательно убедилась. Мне нужен новый план. Мужчина еще какое-то время наслаждался моей агонией и лишь потом отпустил. Я не упала исключительно потому, что за спиной была стена, к которой можно привалиться. «Никогда губы ведьмы не коснутся моих», — заявил он. «Тебе не подчинить меня, дрянь!» Мужчина говорил о моих губах, как о чем-то ядовитом и опасном, но смотрел иначе. В его взгляде не было отвращения — Нам сквозило желание. Когда он глянул ниже на округлый вырез моего платья, блеск в его глазах лишь усилился. Но Хаста сдержался, дернул плечом, стиснул челюсти и вернул себе контроль. В чем его проблема? Или для охотника постыдно признать, что он хочет ведьму? — Я вижу, тебе не терпится разделить со мной ложе, — хмыкнул мужчина. — Завтра вечером после свадебного обряда твое желание исполнится, ведьма. — Я ничего такого, — сглотнул ком в горле, — Не имела в виду. Расскажи это кому-нибудь другому. Мне показалось примечательной эта внезапная фобия моих губ, и я не удержалась от шпильки. Что, и поцелуи будут? В ответ охотник подарил мне один из своих пронзительных взглядов. Что в нем мелькнуло? Интерес? Мужчина впервые смотрел на меня с любопытством. Кажется, мне удалось его удивить. Не привык он к строптивым ведьмам. Местные небось все запуганные. И не мечтай сказал он. После этих слов охотник оставил меня на лестнице. Ушел, между прочим, забрав единственную свечу. Мне пришлось добираться до спальни одной в темноте. На каждом шагу я проклинала мужчину и его твердолобость. Что это вообще было? Мне почудилось или он испугался поцелуя? Вряд ли дело во мне. Скорее опять заморочки отношений между охотниками и ведьмами. Как же мало я знаю об этом мире. Если хочу выжить, надо срочно восполнять пробелы. Пусть все уснут и я пойду в библиотеку». Горло снова болело, а ведь только зажило. Хорошо, у меня осталась волшебная масле лекаря. Первое, что я сделала, вернувшись в свою спальню, использовала ее по назначению. Пока натирала шею, вспомнила руку охотника на себе, ощущение холодной кожи перчатки, ее запах щекочущий ноздри. Мужчина так и не снял их ни разу с того момента, как приехал. «В первую брачную ночь он тоже будет в них?» Я передернула плечами, отгоняя неприятные мысли. Подошла к окну. Шторм затихал. Страх людей был понятен. Непогода действительно началась внезапно и так же резко закончилась, невольно подумая, что это происки магии. Но я ничего такого не делала. Или делала? Сегодня днем на берегу я хотела повлиять на погоду. Правда, просила солнца, а получила шторм. Так себе из меня ведьма. Надо впредь быть осторожнее с магией. «Пока не разберусь, как ее использовать, лучше повременить с практикой, а то еще разрушу что-нибудь». За дверью послышался шорох, и я резко обернулась. «Кто-то из гостей пришел меня добить?» Вооружившись кочергой, стоявшей у камина, я подкралась к двери, осторожно ее приоткрыла и выглянула в коридор, но увидела вовсе не убийцу, а защитника. Охотник, расстелив на полу одеяло, устроился на ночлег неподалеку от моей двери. Видимо, боялся, что кто-то из гостей решит пробраться ночью в мою спальню и все-таки убить ведьму. Мужчина лежал на спине, его глаза были закрыты, но четкий слух уловил движение. «Иди спать, ведьма!» — произнес он, не открывая глаз. «Вообще-то у меня есть имя!» — сказала я зачем-то. «Мне плевать!» — отмахнулся он. Я вздохнула. Каждый раз, когда мне начинало казаться, что Хастад Брин не так плох, он делал все, чтобы убедить меня в обратном. И все же он выбрал сон на холодном полу взамен удобной кровати. Вот как он дорожит невестой. Я вернулась в спальню и крепко задумалась. «Защита — это хорошо, но как теперь попасть в библиотеку?»